дев как только они сели в машину продрогшие и уставшие от пережитого виталик невозмутимо заявил второй раз ты меня спасаешь чика вовек не забуду но будь добра довести дело до логического завершения мне сейчас домой нельзя а твой адресок никто не знает смекаешь мне пару дней всего и надо анна лишь кивнула в ответ обхватив себя за замерзшие плечи Виталик вдруг засопел и шумно стащил себя, порванный на спине пиджак. Затем бережно накинул его на Анну. Замерзла супербаба. Буркнул он себе под нос. Зима хоть и имела календарный символ, но выдалась в этом году тёплой, почти без снега. Такси доставило по пустынным улицам Анну и Виталика к её дому. Водитель покосился, конечно, на их слишком незимний наряд и побитую рожу Ватикана, но вопросов не задавал. «Ой, мамочки, это кто с тобой, Анечка?» вытрящила глаза Тася. С ее роста Виталик выглядел просто горой джемалунгмой. Виталик же, в свою очередь, тоже удивленно рассматривал маленькое существо. «Это что у тебя тут такое?» немного растерялся мужчина. «Не как говорящая собачонка. Ой!» Последний возглас относился к тому, что Тася на обидное слово пнула грозу бандитов сухую кость ноги. «Так, война окончена. Виталий, ты отнесись с уважением к Таси, как и ко мне», — очеканила Анна. «Ты мой гость и веди себя прилично. Тася мне как сестра. Тася, а ты не обижайся, пожалуйста, на Виталика. Это он от недалёкого ума сказанул, а больше от удивления. Нам сегодня очень досталось». «Вижу», — обиженно ответила Тася. «Похоже, что свидание коряво прошло. Надеюсь, это не тот, к кому ты собиралась?» «Нет». «Ничего не понимаю, но мир». Тася великодушно протянула кукольную ручонку Виталию. «Мир». Согласился тот, аккуратно, двумя пальцами огромные лапы пожав протянутую руку, и добавил. «И прости уж». Через час Тася, обработав умелой рукой раны Виталика, слушала обсуждение произошедшего. Анна и Виталик наперебой рассказывали о событии, и каждый со своей колокольни. «Я вот понять не могу» признался в конце концов Ватикан. Как ты смогла справиться с Кубом и его собаками? Полиция по пятам шла, вот они и дали дёру. Соврала не очень умела Анна, но Виталик принял пилюлю. Еще одного понять не могу. У нас с Кубом своей терки это давнишнее, не спорю. Но чтоб войной друг на друга... Виталик недоуменно покачал головой. Но хоть я и учился в школе плохо, но подлянки чую за версту. Растопчи меня, конь. И сегодня повода просто не было меня вот так выволакивать ему. У нас негласное перемирие уж второй год. Я не трогаю его, он не мешает мне. А менты... Тьфу, полицаи. Что это за шоу было? Не мог куп их привезти с собой. И они не могли его вот так залопатить. У него все в городе схвачено. Что-то тут не так. Или кто-то более важный и сильный замешан. Или цель какая-то другая была, чем я. Пазлы не сходятся. «Не сходятся», — согласилась Анна. Я тоже почувствовала, что все не просто так, как кажется на первый взгляд. И Дима что-то знает. «Дима? Кто такой Дима? Хахаль твой», — встрепенулся Виталик. «Нет, в зале полиция тоже гуляла. Я знаю одного», — призналась Анна. Он предупреждал меня, чтобы я уходила домой. «А вот ты почему меня гнал?» «Так и я знаю и не одного». — рассохотался вдруг Виталик. — Я тоже знал, что полиция гуляет. А где два лагеря, да еще водка, то вероятность столкновения почти сто процентов. Вот и не хотел, чтобы ты пострадала в заварухе. Разорви меня конем. Чудная ты, Аннушка. Вот как к родной прикипел. Ладно, пора и отдохнуть. Анна тяжело встала из-за стола. Тася постелила тебя в отцовской комнате. Ванная и туалет знаешь где. — «Сейчас бы водочки еще махнуть», — скис Виталик, нервы на пределе, а выпитая раньше, выветрилась, как и не пил. «Тася, у нас вроде водка оставалась от именин Иваныча. Налей страждующему, а я с ног валюсь». Но вы спацане не дали. Легла далеко за полночь, а в семь утра уже звонили в дверь. «Кто там?» — крикнула сонная Тася, не достававшая до глазка. «Анна Ивановна Ястреб тут проживает» донеслось из-за двери. «Это полиция!» «Полиция!» Испуганно высунулась из комнаты встрепанная голова Ватикана с заплывшим глазом. «Закрой дверь и не высовывайся!» Анна, запахивая халат на ходу, одним хлопком закрыла дверь в комнату Виталика. Тот буркнул что-то вроде, понял и замер, как кот в засаде. «Заходите, Дима!» Анна гостеприимно распахнула входную дверь. На пороге замялся лейтенант. Он был при полной форме вот он смущенно протянул сверток это ваше вы вчера все оставили я подумал что это вам необходимо да заходите же через порог не передают хотите кофе не дожидаясь ответа анна направилась на кухню лейтенант поспешил за ней по пути разглядывая тасю та стояла каменным идоллом высоко подняв брови Ани еще один Едва уловимый жест Анны заставил девушку прикусить язык, но через мгновение она продолжила. «Я хотела сказать, еще один кавалер у тебя появился?» «Я по службе», — оправдался Дима. «Вы пропали куда-то, а пальто ваше, сумочка, вот они. Даже мобильник цел, только, по-моему, разрядился». «Спасибо большое, Дима. Да, мобильник разрядился. Странно». У него вчера было сто процентов, а я им даже не воспользовалась ни разу. Но вы даже не взглянули на него, выразил удивление Дима. Вы ошибаетесь. Анна взяла телефон в руки. Он был без признаков жизни. Ну да ладно, это не проблема. Еще раз спасибо. А как ваша рана? Да пустяки лишь царапина. Постойте, откуда вы знаете про ранение? Ведь было темно. Анна поняла, что сболтнула лишнее. Видела выстрел в вашу сторону за секунду до того, как погас свет. Не может быть. Пуля попала, когда я уже выключил рубильник, не унимался лейтенант. Правда? неумело удивилась Анна. Значит, от вспышек выстрелов я это увидала. Ну, не важно. Важно, что с вами все в порядке. И тут же переключила внимание лейтенанта. А вы знали о черном ходе за танцплощадкой? Вот я избежала оттуда вместе с компанией. «Странно. Где мой зарядник?» Анна суетливо стала шарить в кухонной тумбочке со столовыми приборами, прекрасно зная, что зарядника там нет. «А ваша компания в один голос уверяет, что вас с ними не было», — не унимался полицейский. «Моя компания? Откуда им знать? Сами же знаете, что было темно. Я... Я просто отстала в один момент от них и не захотела больше присоединяться. А Тарас? Тарас тоже говорит, что меня с ними не было?» Тараса Аркадьевича мы еще не опрашивали. Его тоже не помнят. Вот, я была с Тарасом. Мигом ухватилась Анна за ниточку. И позвольте, это допрос? А где протокол? Нет, это пока неофициально все, Я просто... Смеялся Дима. Просто подумал, что зима, а вам, может, и надеть нечего. Вот и привез вещи. Вот твой зарядник. протянула устройство Тася, нашарив его в тумбочке прихожей. Спасибо. Анна нарочито медленно вставила вилку в розетку, размышляя над возможными вопросами. Едва она включила телефон, как тот ожил. Анна была несказанно рада от разговора. «Аня! Аня!» — заорал в трубку Тарас. «Ты где? Я с ума схожу!» «Тарас, привет! Все в порядке, не волнуйся, пожалуйста!» Сердце подпрыгнуло от внезапного волнения. «Я дома, где же мне быть? Куда привез, там и нахожусь!» «Дома?» Привез? Ничего не понимаю, как ты добралась? Я искал потом тебя повсюду». «Тарас, я перезвоню чуть позже». Анна попыталась закончить разговор, который при Диме принимал компрометирующий характер. «Нет уж, я, кстати, тут, рядом». «Где рядом?» Анна почувствовала, как похолодели кончики пальцев. С ней всегда так бывало в минуты волнения. «Я за дверью твоей квартиры. Телефон не отвечал, никто не мог ответить, где ты». Вот я и решил доехать до тебя, Надеюсь, и не напрасно, что ты дома. Но как...» Начала была Анна вопрос, но осеклась. «Как он узнал адрес?» Но это сейчас не имело значения. Одна мысль вертелась в голове. Нельзя, чтобы Дима и Тарас встретились здесь и сейчас. Дотошный лейтенант начнет приставать к Тарасу с вопросами, и ее обман раскроется. «Тарас?» «Извините, это личное» это анна бросила диме и вышла из кухни тарас я устала и еще сплю нельзя ли на другой раз перенести свой визит сейчас очень рано анечка я только хочу убедиться что ты целая и невредима пять минут твоего внимания чашечка чая и я испарюсь мне просто это необходимо анна прикрыла трубку рукой чтобы собеседник не слышал ее и произнесла одними губами выглянувшись из кухни таси катастрофа та все поняла Кивнула головой и, моргнув хитрыми глазенками, исчезла за дверью. «Дима, так, кажется, вас зовут», — обратилась она к лейтенанту. «Тут такое дело, у Анечки жених ужасно беспокоится за нее и готов просто ночевать у дверей, лишь бы быть убежденным, что с ней все в порядке». «Я понимаю. Как-то сник Дима и встал. Мешать не буду, ухожу». «Нет, нет, что вы!» — Тася округлила глаза до размеров чайных блюдец. «Нельзя вам показываться ему на глаза. Он уже здесь, за дверью. В такое раннее время, а у не мужчина в гостях». Тарас ужасно ревнив. «Ну, прямо как этот... Как его...» отеля «Отелла», — машинально поправил Дима. Ну, я же по службе». «Да, точно, Ателла, По службе». «Тарасу это сейчас не объяснишь. Анечка строгих правил девушка и не допускает Тараса до себя до свадьбы. Ну, вы понимаете...» «И не неважно, что вы по службе, вы мужчина и в такое время». Тася осуждающе посмотрела на Диму, будто тот и правда пришел с какими-то другими намерениями. Тот заметно сконфузился. «Вот что, давайте пойдем в мою комнату и дадим парочке выяснить отношения. Это буквально пять-десять минут, потом дальше продолжите допрос». «Но я не с допросом», — попытался слабо возразить Дима, но Тася уже тащила его в свою комнату за руку. Мужчина не посмел сопротивляться. «Анечка!» Тарас буквально вихрем ворвался в открытую дверь и схватил Анну в объятия. «Аня, я так перепугалась за тебя. Не спал всю ночь. Я искал тебя после заварухи. Там машин был море. Скорая, полиция, ОМОН, или как их там. Ни среди живых, ни среди мертвых, ни среди задержанных тебя не было. Как ты добралась домой?» Анна на миг затихла, ловя момент невысказанности а потом заторопилась увести Тараса на кухню, плотно прикрыв дверь. Аня. Тарас снова попытался привлечь Анну к себе. «Я сварю кофе», — ускользнула она. «Присядь и послушай меня. Полиция будет тебя допрашивать. Скажи им, что мы убежали вместе в хвосте всей компании, но на выходе замешкались, а когда вышли, то их не было уже. Поэтому они и не помнят, что мы были с ними. Потом ты довез меня до дома, и все». «Не понимаю, в чем тут подвох? Ты что-то скрываешь?» «Я действительно отстала от них, хотел вернуться за тобой, но меня развернули у входа в зал, и это кромешная темнота. Я на ощупь шел, держась стены. Когда вышел на улицу, то стал ждать конца событий, чтобы отыскать себя. Но, как знаешь, мои попытки не увенчались успехом. Что происходит, Ань?» Я вышла другим ходом, но одна. Поверь, ничего плохого не сделала, но... «Понимаешь, полиции во всем нужны свидетели, а то вопросы всякие начнутся». «Не понимаю, вышло и вышло. В чем тебя можно заподозрить, солнышко?» Тарас встал и приблизился к Анне вплотную. «Так ты скажешь, как я прошу?» Голос Анны стал на нотку выше. «Да, не беспокойся». Анна облегченно вздохнула. В этот момент Тарас обнял ее за плечи и приник своими губами к ее. Мир закружился калейдоскопом перед взором Анны. Даже закрыв глаза, она видела все. На миг показалось, будто она смотрит на себя откуда-то сверху и недоумевает. Как можно о чем то думать еще, когда ты в кольце успокаивающих рук, а горячие губы вдыхают в тебя новую жизнь. Без тревог, забот, опасности. «Хм», — раздалось со стороны. Анна вышла из оцепенения. В приоткрытую дверь просунулась Тася. А нет, ты мне нужна, робко и виновато произнесла она. Да, Тарас, ты должен сейчас уйти. Анна нехотя выскользнула из объятий. Прошу, не спрашивай, так надо. Опять загадки, нахмурился Тарас. Нет, нет, никаких загадок! поспешно встряла Тася. Анечка не хочет говорить, потому как дело касается меня. Но так понимаю, что вы теперь почти что член нашей семьи, то какие секреты? Просто я больна. Очень больна, а сейчас время процедур, а Анечка у нас искусный врачеватель, уколы там, массажи, растирания и прочее. И понимаете, Тарас, это должно происходить строго по расписанию, и вот сейчас. Я понимаю, я подожду, согласился мужчина. Нет, Аня так устает, что потом ей нужен отдых. Тарас перевел взгляд на Анну, та согласно кивнула. Это редчайшая китайская методика Фуньнюань. Поэтому процедура строго в определенное время. Вы уж не серчаете, убедились, что Сани все в порядке, телефончик есть, созвонитесь. И, не дав опомниться мужчине, Тася во время монолога о важности процедуры оттеснила его к входной двери. Я позвоню, сказал на прощание Тарас. Ага, согласилась за подругу Тася и повернула ключ в замке. Уф, ну ты даешь, рассмеялась Анна. Ты прости, но выхода не было. Извинилась маленькая девушка. Лейтенант рвётся из клетки. У него, видите ли, время. Ладно, пошли выпускать птичку на волю. все еще смеясь, предложила Анна. Но едва они сделали шаг по направлению к комнатам, как почти одновременно приоткрылись две двери и два голоса почти хором произнесли. Ну что, ушел? Тася и Анна оцепенели. Две двери осторожно приоткрылись, и двое мужчин, Виталик и Дима, Застыли в немом изумлении, глядя друг на друга».